и вылезли, подняв над головой позвонки обглоданной селёдки. Вот она улика, вявил Барбар. От вот такого мамонта, он показал, каким был мамонт. Словом, от большущего мамонта остался только селёдочный хвост. И вправду, это хвост селёдки, сказал Вождь. Эй, сейчас же отведите их в самую тёмную пещеру этих жуликов. Ах, вы не жулики? Впрочем, я пока не желаю разговаривать с вами, так как страшно обижен. Воины окружили пленных и повели через лес. Спустя некоторое время между деревьями заблестела вода, и отряд пошёл берегом реки. Узнаёшь это место? спросил Марину Петенька. Сейчас здесь лодочная станция. Слышь, про какую-то станцию говорят? Да ещё какую-то лодочную? зашептали между собой конвоиры. А Саня воспользовался тем, что воины были заняты, и спросил командира: "Надо полагать, один из нас должен скрыться и потом помочь остальным. Может это сделать мне?" Я как всегда наготове. Как-нибудь в следующий раз, сказал командир. По-моему, в этом случае нам поможет кто-то другой. "Бегите, Саня, не слушайте его", торопливо произнёс подслушавший барбар. "Пожалуй, я согласен с командиром. А дальше посмотрим". "Потом где-то сбегу", ответил Саня честно. "Ну и шёл с вами". Я ж хотел поинтересней. А мы попогнались за вами и поймали опять буркнул Барбара, отходя. За излучины реки открылся вид на высокий холм, поросший кустарником. У подножья холма чернели пещеры. Это было стойбище племени. Голове 15, из которой можно вполне достоверно узнать Кто первым на земле добыл огонь? Или мне кажется, или все они на кого-то похожи. Капля в каплю, сказала Марина, усаживаясь в углу пещеры, когда за ними задвинули вход массивным камнем. Свет попадал теперь в пещеру только сквозь щели, и внутри стоял полумрак. Так оно и есть на самом деле. Они похожи на наших родных и близких, и на нас самих. Да и неудивительно, это наши далекие предки, — объяснил командир. Обратите внимание на постового. Наш вылитый штурман, если еще добавить очки. Ну, конечно же, — воскликнула Марина, и было слышно, как она слегка шлепнула себя по лбу. А я-то ломаю голову, но кого он так напоминает? внут голова а по ставой его пра пра ещё 100 раз пра дедушка снаружи донеслись хриплые звуки рога им ответили крики полные восторга и поселение наполнилось шумом говорящим о начале каких-то приготовлений сейчас мы всё узнаем сказал командир камень У входа отвалился в сторону, и в пещеру вошёл очень оживлённый вождь. Мы объявили праздник, сообщил вождь, останавливаясь посреди пещеры. У нас сегодня торжественный день. Создатель огня оказал нам великую честь, избрав невестой нашу племянницу, вот её. И вождь указал на Марину. Здравствуйте, удивилась Марина. Может, в меня влюбился совсем другой кавалер? И она испытующе взглянула на Петеньку. Нехорошо обманывать старших, покачал головой Вождь. Великий создатель огня сказал всё. Он сказал, что именно он влюбился в тебя, только ты стесняешься признаться в этом. Минуточку, вмешался командир Судя по вашим словам, мы уже видели человека, которого вы назвали создателем огня. Кто он? Ай-ай-ай. Какие вы тёмные, огорчился Вождь. Разве создатель огня человек? Он божество, послышался знакомый голос. У входа в пещеру, широко расставив ноги, и заслонив собою свет, стоял барбар. Да-да. Я самое настоящее божество, сказал барбар, проходя в пещеру. Я знаю. Вы не верите. А вот хозяева верят и чтут меня. Мы почитаем его как эхо откликнулся вождь. Мы чтим его потому, что он даёт нам огонь. И мы греем су огня и жарим пищу. Покажи им, как ты создаёшь огонь. Есть ли уж они такие сомневаки?